Глава восьмая. Никогда и нигде конни не видел таких просторов. Бескрайние луга переливались волнами трав. В воздушных потоках огромного неба скользили птицы, запахи сводили с ума. Величественный белый особняк, надворные постройки, высокие стройные деревья, казалось, были созданы на века когда Аллан, Айрин и дети вошли в ворота, на крыльцо высыпали негры. Они смотрели с жадным любопытством, но не двигались. Потом от кучки слуг отделилась большая черная фигура в белом переднике и тюрбане, раскинула руки и произнесла с широкой доброй улыбкой «Это кто к нам приехал?» У Розмари заблестели глазенки, и в следующую секунду Она зашлась от восторга. Прежний уют, тепло и беззаботность возвращались к ней. Бесс обняла маленькую негритянку и сказала, «Как же я рада, мисс, что вы приехали в этот дом ребятишек!» Последующие минуты и даже дни были полны суматохи. Розмари мгновенно завоевала сердце кухарки, у которой не было своих детей, Девочка отвечала ей взаимностью. Целыми днями крутилась на кухне, в клубах пара, который шел от кастрюль и скапливался под потолком. Стук ножа или грохот кастрюль казались ей райской музыкой. Розмария обожала улыбку, голос и руки без Неважно, были ли они обсыпаны мукой или вымазаны жиром. Арчи тоже полюбил девочку. По вечерам он усаживал ее рядом с собой на крыльце и рассказывал ей негритянские сказки. Розмари воспринимала Айрин как новую хозяйку. Увидев ее, она широко улыбалась, низко приседала, произносила «Мэм» и старалась ретироваться. По утрам Конни быстро здоровался с Айрин и убегал подальше. Он не находил в ней, а главное — не чувствовал ничего родного. Аллан пытался сблизить мать и сына, но у него не получалось. Несмотря на все усилия, они чуждались друг друга. Он с горечью замечал, что Айрин все чаще замыкается в себе, словно прячется в невидимую нору. По ночам, когда он касался ее, желая приласкать или выведать, что ее тревожит, она старалась выровнять дыхание и притвориться, что спит. Аллан боялся за жену. Он представлял, что может случиться с человеком, который упорно держит самые важные чувства и мысли внутри себя. Сколько груза может вынести человеческая душа? Однажды поняв, что Айрин не против поговорить о делах, Аллан сказал ей, «Земли тембры пустуют». Мы не можем обрабатывать столько полей. Что если, дабы они не пропали, передать их бедным фермерам, которые плачут по клочку земли? — Отдать просто так, — уточнила Айрин. Она подумала о том, что бы сказала на это Сара, воспринимавшая каждый клочок своей земли как кусок собственной кожи. — Сдать в аренду. Поначалу не стоит брать никакой платы, да они не смогут заплатить. А потом, если эти люди сумеют возродить землю, договориться, чтобы они отдавали нам часть урожая. Поверь, нас ненавидят еще и за то, что мы можем позволить себе не бедствовать, когда вся округа голодает. Айрин усмехнулась. Можем на деньги Эвансов. алан вздохнул. Боюсь, пройдет немало лет, прежде чем мы сумеем сделать Темру доходной. А еще он протянул руку и сплел свои пальцы с пальцами Айрин. Нам надо подумать о будущем Конора. Темные глаза Алана излучали свет и силу. Его бедро касалось ее бедра. Айрин боготворила мгновение, когда... Все, что невольно стояло между ними, вдруг исчезало, переставало терзать душу, но сейчас она не могла позволить себе безоглядно предаваться чувствам. Что ты имеешь в виду? Я не хочу запирать его в темре, не желаю, чтобы он становился изгоем. Если он останется жить в этих краях, значит, должен как-то сблизиться с теми, кто его окружает. Надо отправить его в школу. Ты должна отвезти его туда. Айрин отпрянула. — Я? алан сделал вид, что не заметил ее изумления. — Я слышал, школу организовала белая женщина. Думаю, тебе будет проще договориться с ней, чем мне. — Южанка? — Они меня ненавидят. — И все же попробуй. — А как быть с Розмари? — Аллан нахмурился, «Розмари пока лучше оставить дома».